Глава тринадцатая. Тоня. «Эй, Белоснежка, мы прибыли, просыпайся!» Хмыкнул с водительского места Арсен. Вздрогнув, я широко распахнула глаза, надо же, задремала по дороге. Да и немудрено, небо затянули сизые тучи, а потом полил самый настоящий ливень. Такси встало в пробке на трассе, вот я и задремала ненароком между Соней и морковкиным «Неужели?» — произнесла сонно. Арсен первым выбрался из машины, опасливо оглядевшись по сторонам, достал из багажника мои чемоданы на колёсиках. «Морюшко!» — выглянув в окно, восторженно выкрикнула Сонька и первой выбралась из машины, поправила короткий белоснежный сарафан, который я одолжила ей во время одной из остановок и заторопилась к ограждению, за которым открывалось бесконечное море. Марковкин кинулся за нею следом. Всё ещё плохо соображая после короткого сна, я ступила на мокрый от дождя асфальт и поправила футболку с короткими рукавами. После дождя заметно похолодало. Кардиган бы точно не помешал, но он лежал на самом дне чемодана. Я осмотрелась по сторонам. Такси стояло у красивого отеля. Место было потрясающее. Скалистый обрыв внизу превращался в пляж с мелкой галькой. Дождь закончился, и теперь ветер гонял по небу над изумрудным морем обрывки облаков. Море штормило. Белоснежные гребни беспокойных волн накатывали на берег, разбивались скалистые выступы и рассыпались пеной на острых камнях. В воздухе звенела прохладная сырость. Она смешивалась с солёным морским ветром, запахом прибитых к берегу водорослей, и создавала неповторимый аромат. Совсем низко над морем носились белые чайки. Их крики были слышны повсюду. На парковке одиноко стояло несколько роскошных автомобилей, а вот наплыва отдыхающих, несмотря на начало сезона, нигде не было видно. Качнувшись от того, что затекли ноги, я подошла к Арсену и честно перевела ему на карту обещанную сумму. «Надеюсь, на шубу хватит». В глазах у Арсена мелькнул восторг. «Ну, хорошего вам отдыха!» — подмигнул мне он. Поставив передо мной чемоданы, таксист быстро юркнул обратно в салон. Его автомобиль сорвался с места и с бешеной скоростью скрылся за поворотом. Я озадаченно взглянула вслед исчезнувшей машине. Оглянулась, а Сонька и Марковкин уже прилипли к белоснежному ограждению и во все глаза любовались бесконечным морем. Улыбнувшись, я подошла к ним. Прохлада после грозы ласкала кожу, заставляя её покрываться мурашками. Я зябко потёрла открытые руки. Это отнюдь не помогло мне согреться. Бросив глупую затею, я достала из сумки, вырванный из ежедневника, листок бумаги с давным-давно записанным на нём адресом и названием отеля, который выкупил Эрик. «Дикий берег, 14. Отель Графит», — гласила надпись на листке. Что ж, серое трёхэтажное здание, оформленное в стиле хай-тек, так и называлось. Об этом свидетельствовала красивая вывеска поверх двойных дверей графитового цвета со стильными круглыми ручками. «Ну что, попробуем найти Эрика?» — предложила друзьям. «Да, было бы неплохо устроиться в номере, душ принять», — мечтательно вздохнула Сонька. «И поесть бы не помешала», — согласился с ней Марковкин. А ещё лучше чашечку ароматного кофе. Подхватила его фантазии Сонька. Придумать бы, как снять деньги с моей карты и остаться незамеченными, вздохнула я. Собравшись с духом, я подхватила чемоданы и уверенно двинулась к отелю. Поднявшись по ступеням из тёмного мрамора, нажала на дверной звонок. С другой стороны не торопились открывать дверь гостям. Я звонила ещё и ещё пока, наконец, не щёлкнул замок, и двойные двери не распахнулись. Я подняла глаза, и мои губы дрогнули в улыбке. Передо мною стоял высокий статный брюнет. Его чёрные, как смоль, волосы были гладко зачесаны назад и собраны в аккуратный длинный хвост, а кожа имела бронзовый оттенок. Поднебрежно смятой футболкой бугрились накачанные бицепсы, а джинсы сидели на нём, как влитые. Сонька за моей спиной замерла. Заворожённая истинно мужской аурой, она жадно впитывала в себя его образ. Незнакомец разжигал в её глазах неподдельный интерес. «Тоня!» Его изумлённый взгляд заскользил по мне, и чуть пухлые губы изогнулись в радостной ухмылке. Зелёные глаза вспыхнули ответной радостью, но сразу же недоверчиво сузились. «Крошка, а ты не ошиблась адресом?» Скрестив руки на мощной груди, наконец, произнёс он. «Помнится, в последнюю нашу встречу мой сводный братец был готов перегрызть мне глотку». «Я попала в беду, Эрик», — всплеснула руками я. «Кроме тебя мне никто не сможет помочь». о где твой муж?» «Он хочет меня убить, меня и моих друзей». «Убить?» «Простите, что мы свалились, как снег, на голову». Сонька вдруг высунулась из-за моей спины. Но вы — наша последняя надежда». Эрик отошёл от нас на шаг и теперь стоял, озадаченно потирая заросшей щетиной квадратный подбородок, будто решал, что с нами делать дальше. «Ну и дела», — произнёс он, наконец. «Ладно, слушайте. Отель закрыт на ремонт. Но если вам очень нужен номер, можете пожить здесь. Заодно и мне будет веселее». Честно говоря, ночевать одному в большом отеле — скучновато. «Проходите, расскажите, что у вас случилось». Распахнув дверь, он махнул рукой, приглашая нас войти внутрь. Соньке и Марковкину ещё одно приглашение не требовалось, они с радостью затопали по прохладному мраморному холлу. Эрик взял у меня чемоданы и пропустил вперёд. «Честно говоря, Тоня, я думал, что уже никогда тебя не увижу». Наконец улыбнулся он. Я напряжённо выдохнула. Я тоже так думала. «Постой, а с кем остались дети?» Я развела руками. В тот злополучный день детей взяла к себе Дина. Я хотела забрать их, но она не позволила. Она даже не удивилась, когда я предоставила ей доказательства измены. Вместо того, чтобы принять меры, она пригрозила мне лишением родительских прав, а потом её охрана просто вышвырнула меня за ворота. «Как это похоже на Дину Снежинскую?» — с презрением фыркнул Эрик. «Знаешь, мне начинает казаться, что это всё тщательно спланированная акция. Как будто Саша знал, что в этот день я выясню, чем он занимается на самом деле, и специально отдал детей матери». Притормозив у стойки администратора, Эрик подхватил ключ с биркой 28. «Так, у нас полностью готов просторный номер 28 на втором этаже». Там две спальни и гостиная с видом на море. Кровати и небольшой раскладной диван уже установили. Если поможете мне отнести в номер постельные принадлежности, подушки и одеяло, можете его занимать. Кстати, я живу в 29-м, так что будем соседями. А здесь поблизости есть кафе или ресторан? Жутко хочется выпить чашечку кофе. Снова высунулась из-за моей спины Сонька. «Ближайший ресторан находится в центре города, но если захотите перекусить, спускайтесь вниз». Я как раз собирался сделать себе пару сэндвичей. «Какой кофе ты любишь, крошка?» «Натуральный, желательно покрепче и без сахара», — пролепетала подруга, и я поняла, что ещё немного, и она упадёт в обморок от избытка чувств. Скользнув взглядом по её стройным ногам, Эрик усмехнулся. «Бережёшь фигуру?» «Ладно, будет тебе кофе без сахара. Не каждый день в отеле появляются девушки с красивыми глазами и стройными ножками». «Меня зовут Соня. Соня Шипелина, я журналист». Нервно сглотнув, вспыхнула Сонька. «София. Прекрасное имя. Друзья зовут меня Рик. Будем знакомы». «С бутербродами могу помочь», — подал голос Марковкин. «Я мастер кулинарного искусства». «Готовить умею всё, и даже больше». «Отлично, прямо и направо. Там найдёшь всё, что нужно, а я присоединюсь к тебе, как только выдам девочкам постельные принадлежности», — кивнул Эрик. «А вы, красотки, идите за мной». Мы поднялись по ступеням с красивыми перилами и вскоре остановились перед номером 28. Эрик щёлкнул электронным замком и распахнул перед нами дверь. Переглянувшись, мы с Сонькой смело шагнули внутрь. «Вау!» — с восторгом выдохнула подруга, и губы Эрика дрогнули в довольной улыбке. Кажется, ему понравился её восторг. Честно говоря, я тоже застыла посреди почти пустой комнаты. Светлые стены, простор и панорамный вид на бесконечное синее море из большого окна были бесподобны. Сизые тучи покрыли небо плотным покровом, И грозили вот-вот пролиться новым дождём. Диковатая водная гладь бушевала, взрывалось где-то внизу тысячи брызг, а белоснежные чайки носились низко над водой с громкими криками. Разве не райское видение? располагайтесь. Я сейчас принесу постельное бельё. Эрик подарил Соньке многообещающий взгляд и скрылся за дверью. Боже мой, вот это мужчина. Подруга потрясённо взглянула на меня. «Я и подумать не могла, что у тебя такой привлекательный деверь. Интересно, у него есть девушка?» Я пожала плечами. «Откуда мне знать?» но согласна, хозяин отеля хорош, как и открывающийся из окна вид. Хорош — не то слово. Мне кажется, обстоятельства, которые вынудили нас с тобой оказаться в этом номере, не располагают к романтике». Ерунда какая. Располагают. И ещё как. Лучше скажи, есть ли в твоём гардеробе привлекательные вещички, кроме белого сарафана? Всегда мечтала встретить миллиардера, но хозяин отеля тоже ничего. Надо брать. Сонька взглянула на меня с такой отчаянной решимостью, что я рассмеялась. Судя по его пламенным взглядам в твою сторону, у тебя есть все шансы задержаться на побережье. Сонька мечтательно приложила руки к груди. «Так что там пишут в пособиях для женщин, отчаившихся встретить мужчину своей мечты?» «Хвалить и восторгаться», — подмигнула ей я. «Хвалить и восторгаться? Какой глупый совет!» «Что ж, операция «Соблазни отельера» начинается». С глупой улыбкой на губах выдохнула она.